Глава восемнадцатая. Сивка-Бурка. В таком же синем комбинезоне, но крупный, рыжий, со стриженной каторжанской головой вошел бабынин Он проявил столько интереса к обстановке кабинета, как если бы здесь бывал по сто раз на дню. Прошел, не задерживаясь, и сел, не поздоровавшись. Сел он в одно из удобных кресел неподалеку от стола министра и обстоятельно высморкался в не очень белый им самим стираный в последнюю баню платок. Абакумов, несколько сбитый с толку Прянчиковым, но не принявший всерьез легкомысленного юнца, был доволен теперь, что бабынин выглядел внушительно. И он не крикнул ему «Встать!», а, полагая, что тот не разбирается в погонах и не догадался по анфиладе двери куда попал, спросил почти миролюбиво «А почему вы без разрешения садитесь?» Бабынин, едва скосясь на министра, еще не кончая прочищать нос при помощи платка, ответил запросто. — А видите, есть такая китайская поговорка. Стоять лучше, чем ходить. Сидеть лучше, чем стоять. А еще лучше лежать. — А вы представляете, кем я могу быть? Удобно блокотясь в избранном кресле, Бабынин теперь осмотрел Абакумова и высказал ленивое предположение. — Ну, кем? — Ну, кто-нибудь... Вроде маршала Геринга. Вроде кого? Маршала Геринга. Он однажды посетил авиазавод близ Галли, где мне пришлось в конструкторском бюро работать. Так тамошние генералы на цыпчиках ходили. А я даже к нему не повернулся. Он посмотрел, посмотрел. И в другую комнату пошел. По лицу Абакумова прошло движение, отдаленно похожее на улыбку. Но тотчас же глаза его нахмурились на неслыханно дерзкого арестанта. Он мигнул от напряжения и спросил, «Так вы что, не видите между нами разницы?» «Между вами или между нами?» Голос Бабынина гудел, как растревоженный чугун. «Между нами отлично вижу. Я вам нужен, а вы мне нет». У Бакумова тоже был голосок с громовыми раскатами, и он умел им припугнуть но сейчас чувствовал, что кричать было бы беспомощно, не солидно. Он понял, что арестант этот трудный, и только предупредил. «Слушайте, заключенный, если я с вами мягко, так вы не забывайтесь. А если бы вы со мной грубо, я бы с вами разговаривать не стал, гражданин-министр. Кричите на своих полковников да генералов». У них слишком много в жизни есть, им слишком жалко этого всего. Сколько нужно, и вас заставим. Ошибаетесь, гражданин министр. И сильные глаза Бабынина сверкнули открытой ненавистью. У меня ничего нет. Вы понимаете? Нет ничего. Жену мою и ребенка вы уже не достанете, их взяла бомба. А родители мои уже умерли. «Имущество у меня всего на земле. Носовой платок. А комбинезон и вот белье под ним без пуговиц», — он обнажил грудь и показал, — «казенная. свободу вы у меня давно отняли, а вернуть ее не в ваших силах, ибо ее нет у вас самих. Лет мне от роду сорок два, сроку вы мне отсыпали двадцать пять. На каторге я уже был». В номерах ходил и в наручниках, и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще можете мне угрозить? Чего еще лишить? Инженерные работы? Вы от этого потеряете больше. Я закурю. Абакумов раскрыл коробку тройки кремлевского выпуска и пододвинул Бабынину. — Вот, возьмите этих. Спасибо. Не меняю марки. Кашель и достал Беломорину из самодельного портсигара. «Вообще, поймите, передайте там, кому надо выше, что вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у людей не все. Но человек, у которого вы отобрали все, уже не подвластен вам. Он снова свободен». бабыдин смолк и углубился в курение. Ему нравилось дразнить министра. И нравилось полулежать в таком удобном кресле. Он только жалел, что ради эффекта отказался от роскошных папирос. Министр сверился с бумажкой. — Инженер Бабынин, вы — ведущий инженер установки «Клиппированная речь»? — Да. — Я вас прошу сказать совершенно точно, когда она будет готова к эксплуатации. Бабынин вскинул густые темные брови. Что за новость Не нашлось никого старше меня, чтобы вам на это ответить? Я хочу знать именно от вас. К февралю она будет готова? К февралю? Вы что, смеете? Если для отчета на скорую руку да на долгую муку, ну, что-нибудь через полгодика, а абсолютная шифрация, понятия не имею, может быть, год. Абакумов был оглушен. Он вспомнил злобно нетерпящее поддергивание усов хозяина. И ему жутко стало тех обещаний, которые, повторяя Селивановского, он дал. Все опустилось в нем, как у человека, пришедшего лечить насморк, и открывшего у себя рак на соглотке Обеими руками министр подпер голову и сдавленно сказал. «Бабынин, я прошу вас». Взвесьте ваши слова. Если можно быстрее скажите, что нужно сделать. Быстрей, не выйдет. Но причины, какие причины, кто виноват, скажите, не бойтесь. Назовите виновников, какие бы погоны они ни носили, я сорву с них погоны. Бабынин откинул голову и глядел в потолок, где резвились нимфы страхового общества «Россия». Ведь это получается два с половиной, три года. Возмущался министр. «А вам срок был дан год!» И Бабынина взорвало. «Что значит дан срок? Как вы представляете себе науку? Сивка-бурка-вещая-каурка? Воздвигни мне к утру дворец и котру дворец?» «А если проблема неверно поставлена? А если обнаруживаются новые явления?» «Дан срок!» «А вы не думаете, что кроме приказа...» «Еще должны быть спокойные, сытые, свободные люди!» «Да без этой атмосферы подозрения!» «Вон мы маленький токарный станочек с одного места на другое перетаскивали!» «И не то у нас, не то после нас! Станина хрупнула!» «Черт ее знает, почему она хрупнула!» «Но ее заварить! Час работы сварщику!» «Да и станок говно! Ему полтораста лет! Без мотора!» «Шкив под открытый ременной привод!» «Так из-за этой трещины...» Оперуполномоченный майор Шикин две недели всех тягает, допрашивает, ищет, кому второй срок за завредительства намотать. Это на работе. Опер-дармоед, да в тюрьме еще один опер-дармоед, только нервы дергает протокола за корючки. Да на черта вам это оперное творчество! а вот все говорят, секретную телефонию для Сталина делаем». Лично Сталин наседает. И даже на таком участке вы не можете обеспечить технического снабжения. То конденсаторов нужных нет, то радиолампы не того сорта, то электронных осциллографов не хватает, нищета, позор! Кто виноват? О людях вы подумали? Работают вам все по 12, иные по 16 часов в день, а вы мясом только ведущих инженеров кормите, а остальных костями! свиданий с родственниками почему 58 не даете положено раз в месяц а вы даете раза в год от этого что настроение поднимается может воронков не хватает в чем арестантов возить или надзирателям зарплаты за выходные дни режим режим вам голову мутят с ума скоро сооййдете от режима по воскресеньям раньше можно было весь день гулять теперь запретили это зачем чтобы больше работали на говне сметану собираете От того, что без воздуха задыхаются, скорее не будет. Да что говорить. Вот меня зачем ночью вызвали? Дня не хватает. А ведь не работать завтра. Мне спать нужно. Бабынин выпрямился гневный, большой. Абакумов тяжело сопил, придавленный кромке стола. Было двадцать пять минут второго ночи. Через час в половине третьего Абакумов должен был предстать с докладом у Сталина. На Кунцевской даче. Если этот инженер прав, как теперь изворачиваться? Сталин не прощает. Но тут, отпуская Бабынина, он вспомнил эту тройку лгунов из отдела специальной техники. И темное бешенство обожгло ему глаза. И он позвонил за ними.